прошу у них прощения за нечто прежнее, округлое, отрыгивающее, постоянно выпирающее из штанов. Жаба между прочим ошибалась, адресуясь. в соловьиной ночи царицинских прудов к тем двум, что шесть лет назад попали под партийные сапоги, ну во-первых, те двое пребывали еще в своем прежнем обличии и пели не глотками, а с крепучими пушкинскими перьями, ну а во-вторых, к тому, что пел в ту ночь. Над отраженным небом и над развалинами замка наша жаба не имела никакого отношения, или, если учесть, что нет в этом мироздании ничего, что не имело бы ко всему прочему какого-либо отношения, весьма отдаленное, весьма, весьма, почти совсем уже космическое, едва ли не внегалактическое отношение. Впрочем, тот, кто пел в ту ночь соловьиной глоткой, а именно бывший хозяин этих мест, поэт Антиох Кантимир, смотрел из сирени на жабу и думал: слушай меня, ты, жаба, слушай. Глава двенадцатая. И тибетский костер. В комнате Кирила и Цецилии было три окна, чем они очень гордились. Три полноценных окна с прочными рамами, плюс великолепная форточка. Одно из этих светильщ смотрело на полноценную советскую советскую улицу с трансформаторной будкой. другое торцовое взирало на сопку, что плоской и ровной своей вершиной запирала западные склоны Магаданского неба, напоминая железный занавес, и наконец третье святилище охватывало огромную южную перспективу пространства неба, пологий подъем с некоторой коростой крыш, за которыми не видно было, но угадывалось море. То есть бухта Нагаева. У вас тут иногда возникает ощущение югань, едва ли не Италии. Улыбался инженер Девекко, отсидевший на колыме десятку по Коминтерновской линии. Хорошее Италия. Усмехалась парижанка Татьяна Ивановна Плотникова, сотрудница городской прачечной и бывший лингвист Института восточных языков. Сорбоны. Иногда тут так воет в этих трех окнах, что кажется, будто все ведьмы Колымы беснуются. Три таких больших стеклянных окна слишком жирно для нашего Колымского брата. Медбрат Стасис блаженствовал, вырисовывая свои могучие плечи на фоне морского градовского окна. Каждое окно. «Это икона», — говорил он. «Если вы не имеете иконы, но имеете три окна, значит, вы имеете три иконы». Освободившись из лагеря, медбрат Стасис работал теперь фельдшером в Сеймчине и в Магадане бывал наездами, каждый раз привозя с собой ощущение устойчивости, благоразумия, здравого смысла, как будто там, в Сеймчине... Была не лагерная шакалья земля, а какая-то Швейцария. Ну что это за глупости, Стасис, Альгердасович? Обычно реагировала на подобные высказывания Цецилия. Источники света не имеют никакого отношения к вашим иконам. Обычно она делала вид, что не принимает участия в беседах бывших зэков, сидела в своем кабинете, то есть за шторкой возле супружеской кровати, готовилась к коллекциям, погрузившись в свои первоисточники, однако не выдерживала, то и дело подавала реплики, которые, по ее мнению, сразу же ставили на свое место все. Вот и сегодня, в погожий январский вечер, а такие, как это не покажется странным, выпадали даже среди шабаша зимних ведьм. Итак, в погожий январский вечер 1953 года у Кирилла Борисовича Градова из стопняка горбольницы собралась компания, автомеханик Луиджи Карлович Девеккио, прачка Татьяна Ивановна Плотникова, фельдшер Стасис Альгердасович, чьей фамилии никто никогда правильно не мог выговорить, а звучала она, между тем, совсем просто — «Грунзискаускас». Заглянул на огнёк также и сторож авторемонтного завода Степан Степанович Калистратов, который в свободное от вахты время прогуливался по улицам Магадана, будто член лондонского артистического кружка «Блумсбери». Разговор шел на весьма уютную тему кремации. Вольно раскинувшись на так называемом диване, то есть на шатке и кушетке с подушками, Калистратов весело говорил, что кремация, по его мнению, это лучший способ отправки бренной плоти в круговорот веществ. Меня еще в юности увлекала поэтическая страсть кремации. Он отхлебывал чай, полной ложкой зачерпывал засахаренный брусники. Фармакологические эксперименты отнюдь не уменьшили у него вкуса к сладкому. Никогда не забуду впечатления от истории сожжения тела Перси Шелли. Он утонул, Луиджи Карлович в вашей благословенной Италии, точнее. в заливе Лиричи, то есть, собственно говоря, в лирической воде, не так? И извлечённое из лирики тело предано было сожжению там же на берегу в присутствии группы друзей, включая и Байерона. Как это великолепно! Все жаворонки мира, как писала Анна. Раскалывают небо, моря и холмы и талии вокруг. Лорд Джордж с факелом в руке возвгонка в небеса почти всего телесного состава и серебристая кучка пепла вместо отвратного гниения, превращения в кучу костей. Нет, нет, товарищи, кремация это великолепно. Кирилл задумчиво возражал. Ты, может быть, и прав, как поэт, Степан. С поэтом не поспоришь. Однако я не уверен, что мы можем принять кремацию с точки зрения христианской религии. Телам ведь предстоит воскресать не в переносном, а в буквальном смысле правильном статис. Истинно, улыбался мент брат. Послушай, Кирилл. Восклицал тут Степан. Неужели ты думаешь, что для чуда воскресения необходима куча костей?